Звериный оскал Этот чудом сохранившийся дом, согласно легенде, был построен еще при Иване Васильевиче Грозном. Толстые покосившиеся стены, изъеденные трещинами, глубоченный из громадных белых камней подвал, фасад, вылезший далеко за линию новых построек, все дышит глубокой стариной. И еще напоминает об ужасной истории, случившейся здесь на заре XX века.